15. -е. Степная сеча На этот раз они поспели вовремя. А может, копченые замешкались, не налегке шли обремененные добычей. Квадратные вазы на огромных колесах величественно, будто лодьи, катили по степе, до днища утопая в травах. Впереди с полсотни копченых гнали табун в тысячу голов не менее. Позади, по вытоптанному следу, гнали скот, овец, коз, невысоких поджарых коров степной породы. За скотом тянулась вереница полонянников, мужчин, увязанных цепочкой с вывернутыми руками и петлями на шее, женщин и детей, которых тоже гнали гуртом, как овец. Печенеги шли беспечно, неторопливо, погони не опасаясь. Артем удивился и обрадовался. «Бить будешь?» Подобранный вчера на пепелище мальчонка сидел на конской холке перед воеводой, по степному поджав ноги, хотя стремян у него ясное дело не было. Цепко сидел. Сразу видно, что на лошади не впервые. «Ой, буду! Артем потрепал мальца по белобрысой голове. Найденыш напомнил Артему младшего брата Славку. Конечно, в ту пору, когда Славка был Артему макушкой по пояс, а не на голову выше, как ныне хотя уже и тогда в славке будущее богатырское стать угадывалось. Да и малец этот годун, коли кормить хорошо, не маленьким вырастет. Но подобрал его Артем не из-за сходства с братом. В груди мальчишки билось сердце прирожденного воина. Откуда, бог знает. Может, любилась его мамка с княжьим Гриднем, а может, родной отец был таким же храбрецом, пограничья как-никак. «Меня возьмешь?» «Возьму», — обещал Артем. «Вместе в бой пойдем. Будешь щит мой держать». Артемову боевому коню лишние полтора пуда не груз. И щит обоерукому воеводе тоже не нужен. Мечом стрелу отбить еще ловчее. Однако было любопытно поглядеть, как будет держаться мальчишка в настоящей сече. Пересев с заводной на боевого коня, Артем усадил мальца перед собой в седло, сунул ему в руку легкий кулачный щит по размеру в самый раз. Его соколом кличут, сообщил князь воевода Гошки. Вынул откуда-то яблоко и угостил жеребца. А можно мне? попросил Гошка. У тебя не возьмет, качнул головой князь воевода. Свистнул, взывая сотников, и начал распоряжаться. Лузгай, тебе не дать побить полонянников, потому что ты первый. Спугнешь овец, чтобы оказались между вами и вазами. Дальше сам разберешься. Лузгай кивнул. В его умении Артем не сомневался. Ныне Лузгаев встречает свое тридцатое лето. Сам из детских был в старшей гриде Ярополка, под Артемовым началом. Степняков побил больше, чем гусей у него на подворье. «Вальгар, ты ударишь в лоб. Будет трудно. Печенегов против тебя будет втрое». «С дюжем?» — Барсучонок радостно оскалился. Он любил, когда трудно. Борг, ты в сечу не лезь. Твоя задача, чтобы ни один копченый не ушел». Сотник Борх спокойно кивнул. В нем Артем тоже не сомневался. Борх — хузарин, из этильских белых хузар. Его к Артему два года назад привел брат Йонах. Сказал, верь ему, не подведет. Печенегов Борх ненавидел люто. Много лет назад разбойники из Орды Цур вырезали его родню. Народ Цапон кочует отдельно от народа Цур, но для Борха все копченые одинаковы хуже бешеных шакалов. — Крутояр, а твою сотню я сам поведу. Крутояр огорчился. Ничего, переживет Крутояр, свинельдов сын. Внебрачное, ясное дело, от теремной девки. Отец его при жизни не принял. Мало ли у такого, как он, выбледков. Но когда люто убили, старый свинельд выделил Крутояра из прочих отроков, взял в рот, дал знатное имя Крутояр. Прежде его по-другому звали. Приблизил — сотню доверил. Так с этой сотней Крутояр достался Артему. Сотня была хороша, добрые ратники, а вот сотник — зелен. Не будь Крутояр из рода Свинельда, Артем его бы из сотников убрал, но обижать тести не хотелось. Сотники разъехались, своего да остался только Крутояр. «Найти кого, чтоб за мальцом присмотрел?» — спросил Свинельдич, кивнув на Гошку. Увидел, что Артем мальца в своем седле возит, и решил заботу проявить, будто князь воевода сам не разберется. он со мной пойдет», — сказал Артем. «Щит мне держать будет». Мальчишка гордо задрал головенку. «Как, в сечу?» — изумился Крутояр. «А если его порубит? Артем остановил коня, пристально посмотрел на своего сотника. Похоже, искренне за мальца переживает. Лучше бы о себе беспокоился. Самое безопасное место в сечи на холке Артемова коня. Легче матерого тура ножиком запорожным зарезать, чем в бою достать князь воеводу стрелой или клинком. Привлеченный видом сотен неподвижно лежащих тел, орел заскользил вниз по пологой спирали, но, разглядев, что под ним не падаль, а живое и опасное, замахал крыльями и вновь набрал высоту. Наблюдая в этот миг за орлом кто-то повнимательней, мог бы встревожиться. Гошка перестал выглядывать врага сквозь сухие травяные стебли и плотнее припал к жесткой гриве. Здоровенный боевой жеребец скосил на Гошку лиловый глаз и недовольно приподнял губу, будто хотел куснуть. Князь, присевший сбоку, ласково погладил жеребца по храпу, прошептал ласковое в ухо И жеребец успокоился. Чудно. До сих пор Гошка никогда не видел, чтобы столько коней одновременно лежали, укрывшись в траве, словно волки в засаде. Тихо-тихо лежали. Ни один не всхрапнет, не фыркнет. А в каких-нибудь ста шагах от русов, неторопливо подминая под себя траву, катился край орды. Славка чуял, как гудит и дрожит земля, слышал, как с грохотом подпрыгивают на кочках огромные колеса вазов. Частенько в грохот и топот вплетались гортанные возгласы и хлесткий звук плети. Иногда за ударом следовал жалобный вскрик. Это значило, что плеть прошлась по человеческой коже. В нос дребил тяжелый запах орды — Это было хорошо, потому что кони у степняков чуистые, могли насторожиться. Где-то неподалеку пронзительно заверещал суслик, затем еще и еще. Привычный звук в степи, но Гошка сразу напрягся. Это знак. Рука князя тут же легла ему на спину, потрепала ласково, будто жеребца. Гошка все понял и расслабился. Сигнал «Дниим!» Протяжный волчий вой родился над степью. Гошка вздрогнул, не понимая. Так воет зимой голодная стая серых, настигая дичь. От этого звука холодеет нутро, и хочется сделаться незаметным, как спящий под корой жучок. Гошка никогда не слышал боевого клича варягов, а вот печенеги слышали». Степники гортанно завопили, рассыпаясь по степи, уходя от стрел, выдергивая луки. Артем не видел, что происходит, но знал наверняка. По единому сигналу гридни вольгаров взметнулись из высокой травы, метнули во врага по две-три стрелы одно мгновение, вспрыгнули в седло, выдернули из ножен клинки и спустили тот самый жуткий вой второе мгновение, и третье мгновение налетели на головной отряд печенегов раньше, чем те успели рассеяться по степи и взяться за луки. Копченых в голове колонии было втрое больше, чем варягов, но беспечность их погубила. Быстрый залп выкосил добрую треть степников. Внезапная атака на растерявшихся стоила печенегам еще полусотни. Большая часть выживших кинулась в рассыпную, меньшая, прижатая к вазам, скучилась вокруг хана, ощетинилась пиками. Степники, ехавшие в середине колонны, опомнились и кинулись было на помощь своим. Но тут сзади налетели воины лузгая, охватили колонну слева и справа и помчались вдоль длинной цепочки полона, сбивая стрелами растерявшихся печенегов. Полоняники повалились на земь. Кто-то вовремя сообразил, что к чему, остальные, потому что веревки были общими. Их сторожа, вооруженные лишь плетьми, луки в налучах со снятыми тетивами, завопили, призывая помощь. Самые храбрые схватились за сабли и пики и попытались дать отпор. В середине колонны тоже растерялись. Куда скакать? Вперед, назад, пока думали перепуганные овцы, перекрыли путь. Зато справа, шагах в ста, поднялись из травы люди Борха и принялись метать стрелы в скучившуюся массу. Заорали подханки, пытаясь навести хоть какой-то порядок. Это оказалось нелегко. Часть степняков спешилась, укрываясь за вазами и натягивая луки. Часть, ближайшие родичи прижатого Вальгарам хана, кинулись ему на выручку. А добрая четверть копченых решила, что лучшая защита от стрел — расстояние, и бросилась в степь. Неглупый маневр. Отойти, чтобы вернуться, уже изготовившись к привычному для печенегов степному бою. Только им не повезло. Прямо на их пути пряталась в траве возглавляемая Артемом сотня крутояра. Жеребец вскочил на ноги, едва не уронив Гошку на земь. Хорошо князь воевода поддержал. Миг конь чуть просел под тяжестью бронного всадника, но тут же вскинулся, коротко заржал... И помчал на врага.